которым поручательство капитана я возвратил свободу и оружие. Третье ещё двое пленных, которых я посадил связанными на дачу и теперь освободил, опять-таки по просьбе капитана. Четвёртое наконец пять раз освобождённых в последнюю очередь, и того 12 человек, кроме пятерых, оставленных в пещере заложниками. Я спросил капитана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 Пятница брал её. Этим двум заложникам я показался в сопровождении капитана. Он им сказал, что я доверенное лицо губернатора, мне поручен надзор за военнопленными, и без моего решения они не имеют права никуда отлучаться, и при первом же ослушании их закуют в кандалы и посадят в замок. За всё это время я ни разу не выдал им себя за губернатора. Мне не трудно было играть роль другого лица.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 и взяла в плен трёх человек. Очистив палубу, капитан приказал своему помощнику взять трёх матросов и взломать дверь каюты. Её занимал новый капитан, избранный бунтовщиками. Подняв тревогу, тот вскочил и приготовился к вооружённому отпору с двумя матросами и юнгой. Так что, когда помощник капитана со своими людьми высадили дверь каюты, новый капитан и его приверженцы смело выполили в них. Помощнику раздробило пулей руку.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 Это был условный знак успешного окончания дела. Я продижурил на берегу до 2 часов ночи, поджидая этого сигнала. Можете себе представить, как я обрадовался, услышав его. Ясно услышав все 7 выстрелов, я лёг и утомлённый волнениями дня крепко уснул. Меня разбудил гром нового выстрела. Я мгновенно вскочил и услышал, что кто-то зовёт меня.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 Я действительно видел корабль, стоявший всего в полумиле от берега. Востановив себя в правах командира, капитан тотчас же приказал сняться с якоря и, пользуясь лёгеньким попутным ветерком, подошёл к той бухточке, где я когда-то причаливал со своими плотами. Так как вода стояла высоко, то он на своём катере вошёл в бухточку, высадился на берег и прибежал ко мне. Увидев корабль,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 Если бы капитан не поддержал меня своими сильными руками, я бы упал. Заметив моё состояние, он достал из кармана пузырёк с каким-то укрепляющим снадобьем, который захватил нарочно для меня, и дал мне выпить глоток, затем осторожно посадил меня на землю. Я пришёл немного в себя, но долго ещё не в силах был говорить. Ведьгака капитан и сам не мог опомниться от радости.